Непосредственность и провокации Мне часто казалось, что 12-летней Лоли позволялось столько же, сколько пятилетней. Она могла включить громкую связь на телефоне и в полный голос разговаривать с подружками, когда мы все сидели за столом, или потребовать, чтобы мы не ходили без нее в ресторан. Я помалкивала и решалась сказать что-то мужу только тогда, когда уже закипала. Получалось резко, жестко и спонтанно. Так что он однажды спросил, «Тебе сложно с Лолой, да?» «Да, мне было сложно. Но я видела корень проблемы не в ней, а в нем. Мне казалось, это из-за него. У нас в семье нет диалога, нет правил, нет границ. Мы с ним почти не бывали вдвоем. Даже когда смотрели кино, Лола всегда устраивалась между нами. Это автоматически означало, что мы смотрим то, что интересно ей». Мы только начинали обсуждать, что бы такое включить, но тут же появлялась Лола, и выбор сразу останавливался на чем-то детском или, в крайнем случае, на фантастике. Но я ее не смотрю. В тот вечер мы, наконец, выбрали фильм, который интересен нам, взрослым. В комнате два дивана, один напротив другого. Мы включили проектор, вывели на него кино, и я уютно пристроилась на плече мужа. Наконец-то мы одни. Лола, конечно, тоже здесь, но хотя бы не на нашем диване. Фильмы мы всегда смотрели на английском, мужу так проще, а я пользовалась возможностью подтянуть язык. Мы выбирали, как правило, научные, документальные ленты или запутанные детективы. Они, правда, для меня были сложноваты, поэтому я просила включить субтитры, но все равно многого не улавливала. В тот раз кино тоже было непростое. Я тщетно вслушивалась, но никак не могла понять сюжет. И вдруг осознала, почему. Где-то фоном шла вторая линия повествования. Оказывается, Лола на своем диване смотрела на ноутбуке Гарри Поттера со звуком. И тоже, конечно, на английском. Да еще параллельно громко комментировала. «Я собрала волю в кулак. Раз она так себя ведет, значит, ей так можно». В душе я надеялась, что муж сам заметит, что происходит, и отправит Лолу в другую комнату. Пять минут, десять, пятнадцать. долбис раунд не прекращается. Все. Я резко поднялась и ушла в спальню. Вскоре подтянулся ошарашенный муж. Что случилось? Еще через пять минут прибежала Лола. «Вы куда все ушли?» Позже я научилась смотреть на подобные ситуации по-другому. В комнате трое, двоих все устраивает, одному некомфортно. Это не значит, что нужно мучиться и терпеть, но я могу сказать, что мне неудобно. Спокойно, без агрессии, без претензий. В первые два года я несколько раз говорила Лоле то, что ей было неприятно слышать. Демонстративно вела себя так, как не нужно себя вести. Реагировать следовало, но совершенно по-другому. И постепенно я этому научилась, благодаря Лоле и психотерапии. «Лола, как дела?» — кричал муж, если из ее комнаты в течение пяти минут не доносилось ни звука. «Господи, ну почему нельзя хоть немножко посидеть без нее, думала я. Вот теперь она примчится и начнет скакать, размахивать руками и требовать интерактива. А мы с мужем опять не сможем поговорить. Он только что пришел с работы. Мы не виделись с утра, а я провела день один на один с детьми и со своими эмоциями. Тогда я не понимала, почему он так поступает. Мне казалось, ему со мной плохо или скучно, или он женился, чтобы у Лолы была мама, и я ему нужна только поэтому. Спросить прямо, почему он постоянно окликает дочь, как только мы остаемся одни, Я не могла. Боялась заработать клеймо мачехи. Когда родилась Мира, я стала понимать. Родители часто вообще не слышат звуков, которые издают их дети, если эти звуки не резкие. Дети создают аудиофон семьи, и когда этот фон вдруг исчезает, родители встревоженно зовут детей. Дети растут, а привычка остается. Осталась она и у мужа. «Вот зачем ты ее сейчас позвал?» — спросила я все таки однажды. «Правда, я уже знала, что в моей любви к Лоле никто не сомневается». «Я? Позвал?» — удивился муж. «Не знаю. Это уже было смешно. Он позвал ее и сам не заметил. Зато я увидела родительство со стороны, и это тоже дало мне очень много. Когда Лола стала в доме старшим ребенком. Жасмина с нами уже не жила и родилась мира. Мы решили, наконец, возложить на нее ряд обязанностей. У Лолы это радости не вызвало. Вдобавок, мы использовали стандартную для таких разговоров тактику «ты теперь взрослая» и были неправы. Разумеется, Лола тут же захотела быть маленькой. Идею «ты выросла и теперь должна» мы продать ей не сумели. Но все же договорились – что у Лолы есть кое-какие домашние обязанности — убирать за окошкой и выносить мусор. Она стала это делать, но демонстрируя брезгливость и откровенное недовольство. Особенно это становилось заметным в накалённой атмосфере, если только что погас или вот-вот вспыхнет какой-нибудь конфликт. «Папа!» — окликнула Лола. «Я в спальне, он на кухне». Лоли только что в пятый раз за три дня напомнили, что неплохо бы, наконец, убрать за кошкой. «Да, Лолика!» — откликнулся эхом папа. «Он настроен позитивно, а я понимаю, что сейчас будет провокация». «Когда приедет Соня?» «Соня — моя собака. На следующей неделе я полечу в Москву и привезу ее в Амстердам. Она, как и кошка, ходит в туалет дома на пелёнку». Это означает, что обязанности Лоли прибавится». Не дождавшись папиного ответа, Лола продолжила. «Я не думаю, что у меня будет время на Соню. У меня очень много дел в школе». Я почувствовала, как у меня скрипнули зубы. «Не будет времени дважды в день выкинуть грязную пеленку и постелить новую?» «Не волнуйся, Лола. За Соней я буду убирать сама. У тебя и правда много дел». «Я понимала, что повелась» поддалась на провокацию. Не нужно было реагировать. Лола молчала, муж тоже, а я как будто получила очередное доказательство, что мы не семья, просто группа людей, живущих вместе. Чтобы научиться говорить с Лолой о том, что меня беспокоит, мне понадобилось два с половиной года. Если бы я с самого начала знала, что так можно, было бы намного проще. Но я не знала, потому что разговоры о чувствах в наших родительских семьях отсутствовали. Да, можно сказать о любви. Желательно во время тоста в день рождения. Но больше не надо. А негатив накапливался. Но кричать или отчитывать Лолу за ее поступки в ее же доме я не могла. И в своем бы я тоже не смогла. Она долго была для меня несчастным ребенком, лишенным детства. За два месяца до разговора про собаку Я организовала первый в жизни Лолы большой день рождения. Выбрала кафе, согласовала тему, напитки и еду, и еще мы вместе ходили в ресторан. Я старалась восполнить все потери ее жизни и ждала хотя бы какой-то благодарности. А она даже отказывается убирать за моей собакой. Я понимала, что из роли жертвы надо себя срочно вытаскивать. Жертва только звучит безобидно а на самом деле это очень агрессивная и опасная роль. Но у меня она в тот период была любимой. Я приехала в дом, где все, как мне показалось, было перевернуто с ног на голову. У мужа и его детей в прошлом трагическая история, и, конечно, они до сих пор в непростом эмоциональном состоянии. Я ради них все бросила, я стараюсь изо всех сил, а в ответ ни благодарности, ни радости. Только постоянные стычки и ущемления меня в правах. Сколько слез я пролила в соседнем дворике на скамейке. Особенно часто я жалела себя на последних месяцах беременности. В голове звучали фразы, то ли из чьих-то разговоров, то ли из фильмов. «Бедная сидит там с пузом, никому не нужна, ни она сама, ни ее ребенок. Я вспоминала фразу вроде «У меня не будет времени убирать за собакой», И тут же приходила к мысли, я никому не нужна. Это происходило почти мгновенно, если я себя не останавливала. Сейчас я ей скажу, что за собакой она тоже должна убирать. Нет, я не могу. Муж же ее слышал, но ничего не сказал. Он, наверное, считает, что весь дом должен быть на мне, а я даже не могу сделать никому замечание. Он вообще зачем меня сюда привез? Чтобы я за ними убирала? «Нет, хватит. Сейчас я выйду и все выскажу». Ей 13 лет. Она даже трусы в корзину для грязного белья бросить не может. А он ничего не хочет видеть и менять. Внутренний монолог лился без остановки. И дальше я представляла в красках, как иду, как высказываю накипевшее, как муж встает на защиту дочери, как она из-за его спины злорадно ухмыляется, как потом они садятся за стол и едят приготовленный ужин, а меня не зовут. Как я, пока они едят, собираю чемоданы, складываю маленькие вещички для будущего ребенка, беру коляску и ухожу в ночь. И никто, никто даже не говорит мне «прощай». Если бы я не опасалась, что мне укажут на дверь, то, наверное, действительно устроила бы скандал. Но вместо этого я вытирала слезы шла на свою скамеечку в соседний двор и начинала переписку по стандартной схеме маме, сестре, Тане, Ане, Маше и другим подругам. Первый месседж был творческим, всем остальным я его просто копировала. Удивительно, насколько непохожими могут быть ответы на один и тот же текст. Все мои адресаты реагировали по-разному. Кто-то писал «Так жить невозможно, это надо скорее заканчивать». Что тебя там держит? Возвращайся в Москву». Другая знакомая никогда не считала нужным подбирать слова. «Скажи этой маленькой твари, что ты вообще отправишь ее в детский дом». После этого сообщения я постаралась завершить наши с ней отношения. Лучше всего на меня действуют средние по накалу сообщения. Обычно именно они приводят меня в чувство. «Не нагнетай. Так себя ведут все дети». Или... «Но ведь пока еще ничего не случилось, ты же все сама придумала». В целом, большую часть времени мне было очень грустно, обидно и одиноко. Но однажды я вопила в коридоре, и мой крик был слышен в каждом отдаленном уголке квартиры. Я орала, что они могут наконец радоваться, я прямо сейчас уеду навсегда. Я даже не помню, что спровоцировало мой крик. Помню только, как увидела себя со стороны. Двери в комнаты закрыты, все по кроватям, а я стою в коридоре и ору. В этот момент я действительно чувствовала себя ужасно, но чего я точно не осознавала, что я могу свои страдания остановить. Однажды мы ссорились с мужем, а Лола, как обычно, оказалась рядом. «Ну, я же нормально с ним говорила», сказала я, когда все стихло. Я произнесла это утвердительно, но было понятно, что задала вопрос. «Ну, Лола всегда тянет слова, если собирается высказать несогласие, как будто подготавливает. Ты вот так руки сделала!» Она подняла ладони и сжала кулаки. Всегда удивлялась, как Лола умеет одной фразой расставить акценты, обратить внимание на самое важное. И делает она это настолько дипломатично, что обидеться невозможно.